ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ снова обращается к Данте и приглашает его признаться и покаяться в своих грехах, так как воспоминания о прошлом у него не смыты священной водой лето и реки забвения. Он едва слышно кается, так как подавлен укором Беатрича, она продолжает упрекать его. Она говорит, что после того, как она скончалась, он, Данте, должен был бы совершенно забыть о земных благах и всецело стремиться только к высшему блаженству. Данте слушает Беатричи, потупив взор. Она же с презрением приказывает ему поднять кверху лицо. поэтому мгновенно исполняет это и видит черты Беатричи, скрытые легким покрывалом и полные особенной небесной красоты. Взор Беатричи обращен к божественному Грифону, олицетворяющему Иисуса Христа. Данте поражен и теряет сознание. Когда же он приходит в себя, то замечает Матильду, которая приказывает ему войти в реку Забвения. Поэт исполняет это и вступает на другой берег реки, где находится Беатричи. Здесь к нему приближаются четыре женщины, говорящие, что они назначены служить Беатриче и привести к ней Данте. Они приводят его к Беатриче и ставят перед ее лицом. В глазах ее отражается божественный грифон, на которого направлен его взор. В это время появляются три небесных создания, богословские добродетели, вера, надежда и любовь, которые умоляют Беатрича заговорить с Данте и показать ему свою небесную красоту. Эта красота так ярка и восхитительна, что Данте сомневается в возможности изобразить ее. «Оставайся с той стороны потока», — так Беатриче продолжала речь. «Чье острие, язвя меня жестоко», Вонзалася мне в душу, словно меч. Признай же сам всю истину упрека. Слова мои признанием подтверди. Я скорбью был подавлен так глубоко, Что замерли слова в моей груди, И силы все казались разбиты. И, подождав, она сказала мне — Когда водой из забвения не смыты воспоминания Кайся же в вине подавленный страдая от укоров, через силу мог ответить я тогда Иисуст моих сорвалась тихо да, понятное при помощи лишь взоров. случается что рвется тетива, когда порой натянут лук чрезмерно и задрожав «Стрела летит неверно», — так и мои замедлили слова. И молвила она, — стезею блага тебя в былом любовь ко мне вела. И глубина какого же оврага тебя в пути остановить могла? Покорствуя каким преступным чаром ты ложных благ искал с великим жаром? Тяжелый вздох сорвался у меня — «И молвил я, рыдая из стеня, когда твой лик исчез передо мною, погнался я за суетой земною». Ответила она, «Грехи твои не скрылись бы от зоркости судьи, но каждое признание подобно вот этому остановить способно те жернова, что заостряют меч Господня правосудие разящий». «Тебя хочу в грядущем остеречь». и от стыда, и от печали вящий. Когда сирену слышишь зов манящий, источник слез горючих осуши, и выслушай всей силою души слова мои. Очарование чувства ты находил в моей земной красе, которая природы и искусства не заменят очарования все. Когда же жена добычей стала тленье, В ней высшего лишася наслаждения ты должен был земному чуждым стать, не ожидая нового, страдания или жалкою девчонкой обладания на небеса глаза свои поднять. Поймать себя лишь маленькая птичка дозволит нам, у старых птиц привычка к опасности дозволит разглядеть и избежать расставленную сеть. Объят стыдом, потупив очи долу, как иногда случается с детьми, внимал я суровому глаголу. Промолвила она, — приподними ты бороду свою, и в созерцании меня найдешь ты большее терзанье, чем до сих пор пришлось узнать тебе. Могучий дуб. с порывом бурь в борьбе оказывает им сопротивление не большее чем проявил тогда я мысленно услышав повеление ее слова нелика борода казались мне исполнены презрения таящего насмешки жгучий яд и наконец когда я поднял взгляд увидел я что ливень рос душистый не падает И взор жены лучистый К божественному зверю устремлен, Что двойственной природой наделен. Когда ее под дымкой покрывало Увидел я небесные черты, Явились мне в сиянии красоты, Которая настолько ж затмевала Ее красу в былом, Насколько та всех прочих жен Красу превосходила. И в миг Других влечений суета, Раскаянием так сильно уязвила Всю душу мне, Как терний злых игла, Что взор очей с собой затмила мгла. Когда ж ко мне вернулось вновь сознание, Увидел я прекрасное создание, Представшее мне здесь зарею дня. К реке она с собой влекла меня, Мне говорят, доверься. Погруженный до самых уст, скользил за нею я, столь быструю и легкой, как ладья. Вниз берега священного плененный услышал я торжественный псалом «Очисти мя». Заслышав эти звуки, прекрасная жена воздела руки, соединив их над моим челом, и в воду вновь глубоко погруженный, Испробовал я вкус воды святой. Духовную блистая чистотой, Затем ступил на берег я зеленый, И тут же был гурьбою окружен Кружившихся в священной пляске жен. Здесь нимфы мы, на небе же светило, И ранее, чем биатриче в мир явилась, указано нам было служить ей здесь. Тебя вести наш клир обязан к ней, но с тем, чтобы лицезренье красы ее не ослепило миг, очей твоих, то с помощью других ты изощри твое земное зрение. К Грифону был я ими подведен С той стороны, где Беатрича дивный Был светлый взор к Грифону обращен. И снова глаз послышался призывный «Насыть же взоры, жадные твои, Перед тобой два чудных изумруда, Давно уже блеснувшие оттуда, Ужалила тебя стрела любви». В миг тысячи желаний приковали К ее очам божественным меня, Могучие пламени огня желания Те не были едва ли, И в глубине любимых мной очей, Как в зеркале сияние лучей, Был отражен то стороной одною, То стороной другою дивный гриф С природою божественно-земною. Читатель мой, Вообрази порыв, объявшего меня недоумение, когда его увидел в отражении преображенным я, меж тем, как он сам по себе предстал неизменен. Покуда все я созерцал смущенный и радостный, а взор насыщенный все больше выжилал, явились три небесные создания досели. стоявшие поодаль, и запели. О, Беатричи дивная, смотри, смотри сюда, взгляни же благосклонно на верного, который неуклонно к тебе, стремясь, прошел далекий путь. Из милости ты милостивый будь. Заговори, яви очам поэта ту красоту, что скрыта от него. О, яркий блеск! Божественного света. Найдется ли меж теми, Для кого парна тень убежищем служила, Кого струя поэзии вспоила, Хотя один, кто не был бы смущен, Когда б тебя попробовал такую Изобразить в своей поэме он, Какую ты явилась предо мною, Там, где тебя прозрачно и светла, Гармония небес обволокла, Подобно дымке легкой покрывала. Такою мне ты в воздухе предстал.